Его молчание Глава 1. СМС-ка от Фрэнка заставила Эдди действовать. Он ничего не сообщал прямо, но инстинктивно она сразу поняла, что натворила Мэгги. Эдди знала ее очень давно, дольше, чем сам Фрэнк, и со страхом ожидала чего-то подобного. Несколько раз она пыталась поговорить с Мэгги, вызвать на откровенности ее или обоих, но это оказалось непосильной задачей. Занавески были плотно задернуты, двери заперты, и на звонок никто не открывал. Угрюмо молчащий дом Мэгги и Фрэнка словно сошёл со страниц школьного учебника истории, где рассказывалось о карантинных зонах, призванных сдержать эпидемию холеры, разразившуюся в Лондоне в 1800-х. Вот только болезнь Мэгги была пострашнее любой холеры или чумы. Нет ничего хуже, чем отчаяние матери, которая тщетно пытается докричаться до своего единственного ребенка. В регистратуре больницы Эди назвалась сестрой миссис Хопс. Ложь, конечно, но вполне невинная. Если, конечно, невинная ложь действительно существует. Никаких подозрений ее слова, однако, не вызвали. Дежурная сестра направила ее в отделение интенсивной терапии, но номер палаты не сказала, очевидно полагая, что посетительница знает его от других членов семьи. В коридоре, однако, Эдди сразу увидела мужчину, который сидел, обхватив руками низко низкосклоненную голову, и ее сразу же с неодолимой силой потянуло к нему. Так мотылька притягивает гибельное пламя свечи. Остановившись напротив Фрэнка, она не произнесла ни слова и только слегка погладила его по склоненным плечам. Это напомнило ему Мэгги, она тоже так делала, когда он уставал или был чем-то расстроен. но прикосновение Эдди не принесло ему того облегчения, которое дарили теплые ладони жены. Спустя примерно полчаса из палаты вышла медицинская сестра с одеялом в руках. Это было то самое одеяло, которым Фрэнк укрывался три ночи подряд, но сейчас сестра сложила его так, что оно выглядело неизмятым и почти свежим. Вместе они помогли Фрэнку выпрямиться так, что он смог положить голову Эдди на плечо и укутали колени одеялом. Одеяло было шерстяным, очень теплым, но несмотря на это Эдди все равно чувствовала, как дрожит каждый мускул, каждая жилочка в его худом теле. В кабинет врача, куда их пригласили еще какое-то время спустя, Эдди пошла одна. Фрэнк впал в такое состояние, что не мог даже подняться с кресла. Она же выслушала и вероятный прогноз дальнейшего течения болезни. В том, что она, сестра пациентки, никто не усомнился. хотя в больнице Эдди появилась впервые. Извинившись за то, что не смог ввести ее в курс дела раньше, так как был занят обследованием миссис Хопс, врач сказал, что в ближайшее время больную будут постепенно, с использованием самых современных методик, выводить из состояния искусственной комы. Этим, сказал он, будет заниматься целая бригада специалистов. Сама процедура займет около 24 часов, в течение которых навещать миссис Хоббс запрещено даже близким родственникам. Тут врач снова извинился и посоветовал Эдди поскорее отправиться домой и захватить с собой Френка. «Вы сможете вернуться самое раннее завтра после обеда», — сказал он. «Эти сутки будут решающими. Разумеется, если произойдет что-нибудь непредвиденное, родственникам сразу сообщат». К своей машине Эдди пришлось тащить Фрэнка чуть ли не волоком. он был совсем как ребенок, который из озорства притворяется мертвым и старательно играет свою роль. На мгновение Эди даже показалось, что он сломался, утратив свой бойцовский дух, но она тут же усомнилась в собственных выводах. Фрэнк был настолько полно и безоговорочно предан Мэгги, что такая возможность совершенно исключалась. Больше того, Если и был на свете человек, способный заставить Мэгги выздороветь одной лишь силой своей любви и привязанности, то это был именно Фрэнк, и никто другой. На крыльце Эдди обшарила карманы Фрэнка в поисках ключей, чувствуя себя довольно неловко. Даже учитывая обстоятельства, негоже было поступать так с мужем своей самой близкой подруги. Заодно она достала и его телефон, собираясь зарядить его, чтобы у Фрэнка не было предлога и впредь не отвечать на ее звонки и сообщения. Когда входная дверь наконец открылась, Фрэнк добрел до гостиной почти без ее помощи, хотя его походка показалась одестранной. Он ковылял, раскачиваясь из стороны в сторону и держась за стенку, словно за время трехдневного больничного дежурства его левая нога стала короче дюйма на полтора. В гостиной Фрэнк рухнул на диван, а Эдди отправилась на кухню, надеясь найти в холодильнике что-то, что можно было бы быстро разогреть. Фрэнк всегда был худым, высоким. Такие, как он, даже повзрослев, остаются чем-то похожими на нескладных подростков. Но сейчас от него в буквальном смысле остались одни кости. Эдди почувствовала это еще в больнице, когда он сидел, привалившись к ее плечу. Поставив перед Фрэнком тарелку с засохшим, раскрошившимся печеньем, больше ничего съедобного в доме не нашлось. Эдди предложила остаться с ним до завтра. Ей действительно казалось, что ему может понадобиться ее помощь. В конце концов, она была давней подругой Мэгги, да и Фрэнк всегда был ей симпатичен. Он был хорошим человеком и очень любил Мэгги. И Эдди было тяжело видеть его в таком состоянии. Фрэнк понял, что ее предложение идет от чистого сердца, но все равно отказался. «Нет», — пробормотал он, — «спасибо, но он справится. Честное слово, справится». И сказав это, Фрэнк поскорее отвернулся к окну, чтобы она не видела его слез. Он действительно был благодарен ей за то, что она пыталась переложить на свои плечи хотя бы часть груза, который ему пришлось нести. Но Фрэнк считал, что это только его крест. Наконец он остался один. Услышав, как захлопнулась дверца машины и увидев пробежавший по стеклам красный отблеск задних габаритных огней, он поднялся, чтобы выйти в коридор. На глаза ему попалась фотография в рамке, которая стояла на почетном месте на каминной полке. На снимке они были втроем – он, Мэгги и Элинор в костюме динозавра, который он купил ей на четвертый день рождения. Тот день был жарким. и они вернулись домой, раскрасневшиеся, подные, но счастливые. Воспоминание было таким отчётливым и живым, что ему вдруг показалось, будто это было только вчера, и он машинально поднял руку, чтобы потрогать кожу на шее, которая, казалось, всё ещё горела после того, как он сжёг её на ярком солнце. Впрочем, через мгновение Фрэнк опомнился и, положив фотографию лицевой стороной вниз, неверной походкой двинулся на кухню. Ему хотелось попасть сюда с того самого момента, когда он вернулся домой, но только одному. Здесь у него было дело, которое можно было сделать только без свидетелей. Его поразило, что кухня выглядит совершенно нормально, если не считать пары валявшихся на полу стульев. Их в спешке опрокинули санитары, когда пытались привести Мэгги в чувство. В мусорном ведре лежали отходы и засохшие объедки. На столе блестел стакан. и валялось забытое чайное полотенце. Он опустился на тот же стул, на котором сидела Мэгги, почти ожидая, что он все еще хранит ее тепло. Опустился с решительностью человека, наполовину обезумевшего от горя, но не желающего отказываться ни от одной из своих привычек, относящихся к мирному времени, к дням, которые были до. Ему хотелось понять, что чувствовала, о чем думала Мэгги в те последние минуты, Кое-что он уже знал, знал совершенно отчетливо, хотя и старался не думать о том, какой одинокой она себя чувствовала и как отчаянно ей хотелось поговорить с ним. Для некоторых людей собственная боль становится убежищем, куда они могут отступить, скрыться. Одиночество для них – спасение, защита от людей, событий и всего остального, из чего состоит жизнь. Другим же, чтобы избыть боль – необходимо выговориться. И если бы Мэгги смогла, если бы сумела хоть как-то облечь в слова то, что было у нее на сердце, ей, быть может, стало хоть капельку легче. Пока Фрэнк размышлял обо всем этом, его руки вслепую шарили по столу. Вот они наткнулись на ярко раскрашенный булыжник, которым были прижаты оплаченные счета. Ему показалось, он уже видел этот камень, но когда? где? Только перевернув его нижней стороной вверх, Фрэнк увидел старательно выведенную надпись «Дорогой мамочки». Буквы разной высоты и пляшут, хотя под ними еще кое-где видны волосяные карандашные линии. Поспешно выпустив камень из рук, словно он вдруг стал нестерпимо горячим, Фрэнк снова принялся водить руками по скатерти и едва не смахнул на пол пухлый ежедневник в красном кожаном переплёте. Этот ежедневник неизменно лежал на кухонном столе. Наверное, уже лет десять. С тех самых пор, когда они вместе купили его в крошечном магазинчике канцелярских принадлежностей в Париже. Во время одного из тех немногих путешествий за границу, которые они совершили вдвоем без Эленор. Ежедневник был довольно красивым. Это понимал даже Фрэнк. Хотя его эстетическое чувство нельзя было назвать чрезмерно развитым. Он представлял собой довольно пухлую книжечку со страницами формата А5, покрытыми бледной, как след улитки на камнях линовкой. На каждом развороте справа имелись отделенные вертикальной чертой поля, предназначенные для списков покупок, дел и прочего. По совету продавца, который, похоже, относился к себе и к своему бизнесу с неимоверной серьезностью, в том же магазине на крышку переплета нанесли золотом инициалы Мэгги – Хотя Фрэнку и казалось, что это будет несколько экстравагантно. Впрочем, внешний вид ежедневника они не испортили, а Мэгги была рада, так что он возражать не стал. Любопытным Фрэнк никогда не был, но сейчас он взял ежедневник в руки. На самом деле, ему хотелось просто прикоснуться к чему-то, что принадлежало Мэгги. «Да и что такого интересного там могло быть?» Насколько он знал, жена использовала ежедневник исключительно для текущих нужд, для записи рецептов и случайных телефонов, или для составления списков покупок. Иногда она вырывала страничку-другую, чтобы набросать записку слесарю, который приходил чинить раковину или потёкший кран. Именно поэтому, машинально раскрыв ежедневник на страничке, которая была заложена шелковой закладкой «Лиссе», Фрэнк был уверен, что наткнётся на что-то вроде последнего составленного Мэгги списка продуктов. Но вместо этого ему бросилось в глаза его собственное имя. На мгновение он зажмурился. Потом несколько раз моргнул, как обычно рекомендуют делать в офтальмологическом кабинете. Капелька пота скользнула у него по лбу, попала в глаз. И он потер его, еще раз крепко зажмурился и наконец взглянул на страницу снова. Фрэнк. Ну да, Мэгги никогда не ушла бы, не попрощавшись с ним. В глубине души он знал это твердо, но у него просто не было времени искать письмо, потому что все произошло слишком быстро. В последние же три дня он был слишком занят, стараясь удержать Мэгги по эту сторону черты, за которой начиналось полное и окончательное небытие. И вот теперь... Фрэнк. По идее, эти пять букв должны были принести ему облегчение. Но вместо этого он почувствовал приступ паники. За последние полгода, большую часть времени, он думал о том, что он ей скажет. Мысли бурлили у него в голове, словно жаркое в котле с закрытой крышкой. И ему просто не пришло на ум, что и Мэгги, быть может, только быть может, тоже хотела ему что-то сказать. Что-то не менее важное. А может и более. он начал читать. Осталось семь дней. «Как ты думаешь, Фрэнк, сколько времени понадобилось бы тебе, чтобы понять, что я с тобой не разговариваю? Да, я знаю, что ты никогда не отличался наблюдательностью и все же. Сколько? День, я думаю. Максимум два. Да и то, если бы ты был занят какой-нибудь важной исследовательской работой или проектом. Мне на то же самое потребовалась неделя. если я не ошиблась в счете? Нет, подозрения у меня появились несколько раньше, но только через неделю я окончательно поняла, что не ошиблась. Здорово, правда? С другой стороны, ты всегда был молчуном. К тому же за сорок лет совместной жизни мы научились понимать друг друга без слов, так что необходимость разговаривать вслух возникала все реже. Да, Фрэнк, я давно читаю тебя как раскрытую книгу. Я изучила тебя вдоль и поперек. «Я знаю тебя лучше, чем собственные ладони». Звучит глупо, и тем не менее это так. Бывают дни, когда мне кажется, будто мы с тобой танцуем танец, который репетировали десятилетиями и в конце концов отточили, довели до совершенства каждый поворот, каждый шаг, каждое движение. Наверное, это многое говорит о том, каковы были наши с тобой отношения, когда Эленор вырывалась из-под контроля. Иногда я спрашиваю себя, «Смогли бы мы что-то исправить, если бы больше разговаривали, когда это только начиналось? Когда мы стали догадываться, что это не просто возраст, а что-то более глубокое, более тревожное и опасное?» Ответа я не знаю, до сих пор не знаю. Единственное, что я могу сказать по этому поводу, это то, что замолчать проблему гораздо проще, чем пытаться что-то сделать. Ты ведь сейчас именно этим и занимаешься, Фрэнк, не правда ли? «Молчишь?» В тот день, когда я окончательно убедилась, что ты не намерен разговаривать со мной, я решила, что дам тебе полгода. Это было в тот день, когда к нам приезжала Эдди. Вечером, вместо того, чтобы приготовить нам ужин, я вытащила из холодильника все, что там было, и пошвыряла на пол. Когда ты явился на шум, я с ног до головы была в соусе, в горчице, еще в чем то Не может быть, чтобы ты забыл, Фрэнк. Когда ты вошел, я закричала. «Почему, Фрэнк? Почему? Почему ты не хочешь разговаривать со мной?» Так я в первый раз облекла свои мысли в слова. «Почему?» Я ненавидела себя за свой истерический тон, за свои причитания. Никогда, никогда я не думала, что стану женой из анекдота, визгливой стервой, которая вечно ворчит, вечно жалуется и скулит. Я ненавидела себя за то, что сорвалась. Но и сдержаться тоже не могла. Это было выше моих сил. Почему? После целой недели молчания моим ушам стало больно от этого пронзительного крика. Почему, Фрэнк? Сколько раз я задавала тебе этот вопрос? Десять? 20? Ты не отвечал. Во всяком случае не отвечал словами. Ты наполнил для меня ванну. Молча. Я сидела на бортике, а ты молча проверял рукой воду и поворачивал краны. Я следила за каждым движением твоих пальцев, за твоими глазами, которых ты не отрывал от бьющей в дно ванны струи. Я пыталась найти объяснение. Мне казалось, оно должно лежать на поверхности, быть простым и логичным. А если так, то где же оно? В чем дело, Фрэнк? Почему ты решил замолчать? Одна мысль о том, что ты можешь отказаться, отречься от меня, пугала меня до дрожи. После ванны ты помог мне вытереться, а я вдруг почувствовала, что буквально повисла у тебя на руках. Я была до предела измотана, и своей вспышкой, и всем остальным. Никаких сил у меня не осталось. Но когда ты укладывал меня в постель, я нашла твою руку и крепко сжала. Ты всегда говорил, что я не перестаю тебя удивлять. я надеялась, что на этот раз мне удастся до тебя дотянуться, передать тебе все, что я чувствовала, без слов, из руки в руку. Я словно вкладывала свое послание в твою ладонь, в тот треугольник, который, если верить астрологам и хиромантам, расположен между линией сердца и линией жизни. Это было так приятно, вот так держать тебя за руку, Так приятно и так похоже на те добрые старые времена, когда наша жизнь была счастливее и проще, что я не выдержала и заплакала. Я плакала так горько и так долго, что в конце концов меня вырвало прямо на подушку. Ее нужно было переменить, но я не могла даже пошевелиться. Тогда ты подошел к кровати с моей стороны, приподнял одной рукой мою голову, а другой сбросил мокрую подушку на пол. У тебя было такое лицо, что я подумала. На этот раз ты что-то скажешь. Может быть, не надо. А может быть, еще что-нибудь. Даже если бы ты выбранил меня, как ребенка, это было бы все равно лучше, чем ничего. Но ты молчал. Обнимал меня и молчал. Тогда-то я и решила, что дам тебе шесть месяцев. 6 месяцев, чтобы найти слова и заговорить со мной. Мне казалось, этого времени будет достаточно». «Что такое шесть месяцев по сравнению с четырьмя десятилетиями брака?» «Мгновение. Долгое, мучительное, но все же мгновение. А если шести месяцев тебе все таки не хватит, то…» «Но нет. Я не верила, что и через полгода ты не заговоришь со мной». «Я действительно так думала, Фрэнк. И погляди, к чему это привело. Прошло уже пять месяцев и три недели. И ничего. Я больше так не могу, Фрэнк. Я обещала, что никогда не брошу тебя». За все время, что мы провели вместе, я повторяла это много, много раз, и каждый раз я верила в то, что говорила. Но я и представить себе не могла, что мы дойдем до такого. И вот осталось всего семь дней, семь последних дней из полугодового срока, которые я опустила тебе и себе. Теперь я знаю, что не смогу жить дальше, не избавившись от старых обязательств, не решив всех проблем. насколько это возможно в нашей ситуации, разумеется. И если ты не захочешь со мной разговаривать, я найду способ достучаться до тебя. А мне так много нужно сказать тебе, Фрэнк. Я уже давно хотела поговорить с тобой откровенно, но как-то не собралась. Или точнее, не смогла. Это моя исповедь. Здесь все мои секреты, мои тайны. все, что я так и не сказала тебе за 40 лет нашей семейной жизни. У меня были веские причины молчать. Какие ты поймешь сам, но в основе всегда лежало одно. Я не хотела тебя потерять. Я и сейчас не хочу уходить, но мне кажется, что так будет лучше. У тебя золотое сердце, Фрэнк, и я надеюсь, что ты простишь меня. Оправдаешь мои ошибки и отпустишь грехи. Если же ты почему-то решишь, что это невозможно, что ж, по крайней мере, ты узнаешь, что я любила тебя всеми силами моей души.